До сих пор они никак не могли столковаться относительно точного местонахождения рая. Одни помещали его на горе Арарак, другие — между Тигром и евфратом Оказывается, его искали слишком далеко, а он у нас под боком. Рай в нуази в замке парижского архиепископа. Оттуда выходит не в дверь, а в окно. Спускаются не по мраморным ступеням лестницы, а цепляясь за липовые ветки. Истерегущий его ангел с огненным мечом, мне кажется, изменил свое небесное имя гаврила на более земное имя принца Де Марсельяка. Арамис расхохотался. — Вы по-прежнему веселый собеседник, мой милый, — сказал он, — и ваша гасконская остроумие вам не изменило. — Да, в том, что вы говорите, есть доля правды. Но не подумайте только, что я влюблен в госпожу де Лонгвиль.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 «Лобосьер, скажи, на ком? Вы их знаете?» «Нет, не знаю. Спойте, мой дорогой». И Арамис запел с самым игривым видом. «Лобосьер, скажи, на ком? Мужской наряд так впору. Вы горцуете верхом лучше нас без спору. Она, как юный новобранец, среди рубак и пьяниц мила стройна». «Браво!» — сказал Дартаньян. «Вы все еще чудесно поете, милый Арамис, и я вижу, что обедня не испортила...»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 — О, быть может, на этот раз она последует вашим советам? — О, на этот раз, — сказал Арамис, — я с ней не видался. Она сильно изменилась. — Не то что вы, милый Арамис, вы все прежний. У вас все те же прекрасные черные волосы, тот же стройный стан и женские руки, ставшие прекрасными руками прилата. «Да», — сказал Арамис, — «это правда, я забочусь о своей внешности. Но знаете, друг мой, я старею. Скоро мне стукнет тридцать семь лет». «Послушайте», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь, «раз уж мы с вами встретились, так условим здесь, сколько нам должно быть лет на будущее время?» «Как так?» — спросил Арамис. «Да», — продолжал Д'Артаньян, — «в прежнее время».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 тотчас ушел к себе под навес. «Теперь давайте ужинать», — сказал Арамис. Друзья сели за стол, и Арамис принялся резать ветчину, цыплят и куропаток с мастерством настоящего гастронома. «Черт возьми, как вы едите!» — сказал Д'Артаньян. «Да, «Да, неплохо. А на постные дни у меня есть разрешение из Рима, которое выхлопотало мне по слабости моего здоровья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 Друзья некоторое время молчали. Арамис, казалось, предавался приятному пищеварению, а Д'Артаньян готовился приступить к своей речи. Оба укравкой поглядывали друг на друга. Арамис первый прервал молчание.